У драконов имелся свой вариант заклинания «Темпус», и мне выпало весьма сомнительное удовольствие лицезреть его. Увы, применять заклинания ко мне лорд Арнелл не стал, будучи прекрасно осведомлён о моей невосприимчивости к магии драконов. Он поступил кардинальнее, сковал заклинаниям всех находящихся в поместье. А потому мне не было смысла ни кричать, ни призывать на помощь, ни даже сопротивляться, ведь в отличие от дракона — Я знала о том, насколько это заклинание может быть губительно, и потому ни в чём не препятствовал лорду Арнола. До тех самых пор, пока он не принёс меня в спальню, расположенную на втором этаже, не усадил в кресло и не создал тонкую зячную цепочку, замкнувшуюся на моей руке железными оковами. И всё же в этот миг я мало думала о себе. Отзовите заклинание, потребовала у сидящего передо мной дракона. Пусть большая часть вашей прислуги и имеет наличие драконью кровь, но часть из них — люди. Долговременное влияние заклинаний и времени может их убить. Арнелл даже не пошевелился, продолжая с молчаливым бешенством взирать на меня. «Лорд Арнелл». Мой голос дрогнул. Снять столь масштабное заклинание самостоятельно я была не в силах. Даже если не брать в расчёт тот факт, что... Эта ночь забрала огромное количество моей магии. И ощущение беспомощности оказалось столь чудовищным, что я не возразила вовсе против оков. Дракон же, коснувшись пальцами тонкого сверкающего браслета, холодно произнёс: "Вы останетесь здесь до моего возвращения. И до тех пор, пока мы не поговорим откровенно, вы мое поместье не покинете. Она быль, я устал наблюдать, как вы отчаянно ложётесь самой себе." Я не желаю более подвергать вас опасности. Я вернусь до заката. Замечательного вам дня. Рецедера. А с бесконечным чувством собственного бессилия я взирала на чёрного дракона, стремительно покинувшего комнату, в которую он приковал меня. То, что он отозвал заклинание времени, было моим утешением весьма недолго. И когда в спальню вошли горничные в сопровождении миссис МакКаверт, я сидела... осознавая чудовищность положения, в котором оказалась. Мисс Вертти, я приготовила ванну, сказала одна из горничных по месту Арнолов. Мисс Ваерти, завтрак, несколько запинаясь, произнесла другая. И ваша постель готова. Это третья, её имя мне тоже было неизвестно. А ни одно из сообщений не порадовало вовсе. Я отправила сообщение миссис Макстон. Единственная, кто меня порадовала, оставалась миссис МакКаверт. И лорд Арнелл покинул поместье, а значит, ваше доброе имя репутация не под угрозой. Вам не стоит так переживать. «Благодарю вас», — сдавленно отозвалась я, всё так же мрачно взирая в окно. Во всём произошедшем имелась одна деталь, которая напрочь уничтожала любые тёплые чувства к этому дракону. Магически сотворённая цепь, ведущая от моей руки к кольцу, приделанному к стене, близ любезно расстеленной для меня прислугой постели. «Дестрой!» То ли пятнадцатая, то ли шестнадцатая попытка уничтожения оков ни к чему не привела. На цепь посмотрела я, посмотрели горничные, возрелась даже сама миссис МакКаверт, но, увы, цепь оказалась совершенно неумолима и уничтожаться жестоко отказывалась. «Я уверена, этому есть объяснение», начала очередную попытку оправдания своего хозяина-экономка. Несомненно есть, воскликнула с энтузиазмом, коего совершенно не испытывала. Вот только ещё бы узнать какое. И я с глухим стоном откинулась на спинку кресла. Лорд Тарнэл всё равно уже скрылся среди облаков, так что испепелять взглядом небеса было совершенно бессмысленно. Присутствующие в спальне девушки украдкой переглядывались, и взгляды их неизменно затрагивали цепь, которая своим наличием затрагивала Моя гордость поболея того факта, что глава Вестернадана запер меня в своём поместье. Единственным утешением являлось то, что эта хотя бы оказалась не спальня самого лорда Арнала. Но всё моё утешение было уничтожено одним тихим замечанием юной горничной. "Какие ж это объяснения? Это ведь смежная спальня с покоями хозяина". Она не договорила, осёкшись под яростным взглядом миссис Маккаверт. Но экономке Арнеллов пришлось ответить мне, раз уж горничная она заткнула рот одним взглядом. И миссис МакКаверт ответила. «Мне очень жаль, мисс Вайерте». Я промолчала, с трудом сдерживая гнев. «Спальня, смежная с его спальней». О, лорд Арнелл мог гордо проваливать из своего поместья сколько угодно, мог даже не появляться здесь более никогда, но... Положение, выделенное мне спальней, слишком явно указывало на моё положение, и вряд ли даже абсолютное исчезновение градоправителя Вестернадена могло хоть как-то повлиять на те руины, которые окончательно превратилась в вся моя репутация. Мисс Вайерти, осторожно позвала меня миссис Маккаверт. Простите за вопрос, который, вероятно, покажется вам глупым и неуместным, но мне хотелось бы самой понять, с чем связан подобный импульсивный поступок лорда Арнелла. Я... Не ожидала подобного и не могу осознать, от чего хозяин пришёл в подобную ярость, вы отказалась стать его женой. Прерывая несвязную речь потрясённой экономки, довольно резко ответила я. В следующее мгновение тишина в спальне хозяйки поместья Арнолов стала поистине гробовой. Вы, потрясённо пробормотала миссис Маккаверт. Отказались? Но почему? Спросила только она, но в помещении, украшенном белоснежными занавесами, хрустальными люстрами и золототканым, несомненно, безумно дорогим ковром, подобный вопрос читался в глазах у всех присутствующих. Содрогнувшись вздохнув, я укоризненно посмотрела на миссис Маккаверт, подняла руку, демонстрируя приковывающую меня к стене цепь, и, не скрывая моей более полной бессилии, гнева и ярости, тихо произнесла: И вы ещё спрашиваете, почему? Все проследили за цепью, ведущей к кольцу в стене у постели, и поспешно отвели взгляды от меня. Лишь спустя несколько мгновений, справившись с потрясением, горничная вновь подали голос. Ванна, напомнила первая. Завтрак, вторая. Может, успокоительных капель? предложила третья. Был бы неплохо ядов, мрачно отозвалась я. Миссис Маккаверт, осознав, что ни к чему хорошему происходящее не приведёт, жестом приказала всем оставить нас. Затем, передвинув второе кресло ближе ко мне, села рядом, взяла жёсткими сильными руками мою ладонь и решительно произнесла: "Мисс Вэрси, я понимаю, что положение, в котором вы оказались, не самое приятное, но, возможно, произошло что-то, что вынудило лорда Арнела поступить подобным образом. И Мы можем поговорить об этом. Поговорить. Я смотрела на женщину весьма обнушительных лет, с умным строгим лицом и столь понимающими глазами, и совсем отчаянно понимала: в данный момент мне нужна совершенно другая женщина, и желательно при этом, чтобы месье Энью имела при себе редикюль с чугунной скаврадой. О чём здесь говорить? И откинула голову назад, с тоской глядя в потолок. Несколько помявшись, миссис Маккаверт тихо произнесла: Я уверена, что лорд Тарнл не стал и не станет никогда преднауждать вас ни к чему силой. Мой скептический взгляд был ей весьма недвусмысленным ответом. Быть того не может, воскликнула потрясённая женщина. Я постаралась не вспоминать всего того, что происходило между мной и лордом Арнелом, прочим даже Откровенное домогательство в кабинете профессора Стентона не шло ни в какое сравнение с тем, что произошло сегодня ночью. Тогда я могла винить лишь Арнола. Сейчас я винила себя за всё, что произошло, за каждую деталь произошедшего, за все прикосновения, которые допустила, и за вся ощущение, что испытал при этом. Что ж, кажется, ванна это именно то, что мне сейчас так необходимо, нервно заключила я. Миссис МакКаверт ободряюще сжала мою ладонь. Боюсь, она поняла гораздо больше, чем мне хотелось бы. «Ужасная ситуация», — прошептала экономка. «Совершенно ужасная». И едва ли она имела в виду только меня. А потому я тихо спросила. «Вам давно известно о ситуации с э, леди-драконницами?» Ответив мне открытым, честным взглядом, миссис МакКаверт произнесла. «Нет, мисс Вайерти». К моему прискорбию нет. Она поднялась, сходила в гардеробу, вернувшись с тёплым белоснежным пледом, укутла заобшую за эту долгую ночь меня, затем, уныв, заняв место в кресле напротив, продолжила. Арест старой леди Арнол стал громом среди ясного неба для всех. А вот арест и последующие события после того, как была схвачена леди Стентон Арнол, сотрясли весь город до основания. Миссис Маккаверт умолкла на миг. Затем сказала Ларнет, старой леди Арнол: "Помните его?" Я неуверенно кивнула. "Тот, что определяет частоту крови", уточнила миссис Макаверти. Как оказалось, подобное приспособление было у всех глав родов шести отцов-основателей Вастернадана. И всё это были леди. Её взгляд на меня был полон боли, для которой у меня не было ни объяснений, ни слов утешения. Я чувствовала, что данное открытие стало большим ударом для экономики Арнолов, но не могла понять, каким образом и почему так. Тяжело вздохнув, миссис Маккаверт оглянулась на дверь и удостоверившись, что нас никто не услышит, очень тихо и быстро заговорила. Вы даже не представляете весь ужас произошедшего. По сравнению с тем, что они творили, даже гибель 400 девушек предстаёт не столь чудовищным событием. К сожалению, я представляла Шкафка бисером, и рецепты яблочного пирога. Мне к этому вроде давали детальное описание случившегося, случавшегося и творящегося. Знаете, продолжила миссис Бакаверт. Внешне всё было столь пристойно и чинно, совсем как у вас в человеческом обществе, но под налётом человечности и цивилизованности обнаруживался безжалостный звериный оскал тех, кто вежливо и благопристойно улыбался в салонах, на балах и в гостиных. И мне до сих пор безомно жаль, что я обо всём этом узнала. Мне тоже было вынуждено признаться. И всё же, несмотря на подавленность последними событиями, я не могла не спросить. Как стало известно вам? Корреспонденция. Опустив взгляд, негромко пояснила экономка. Лорд Тарнэл передал мне ведение все дела по поместью и старой леди, и, соответственно, Вся поступающая к ней корреспонденция также стала моей обязанностью. Она судорожно заглотнула и продолжила. «Я сожалею, что прочла до конца первые несколько писем. Искренне сожалею. Я бы предпочла никогда этого не знать. В дальнейшем подобные послания я передавала лорду Арнеллу, ознакомливаясь лишь с первыми строками. Но даже этого мне хватило с лихвой». Кошмар не прекращается, преследуя меня бесконечно. Я же знала всях летя. Многих из них. Они ведь ломали жизни мисс Ваерте, кого-то опорочив в глазах общества, кому-то навязав брак без любви и уважения, многих шантажируя, некоторых вынуждая вступать в отвратительные связи и рожать вовсе не от собственных супругов. Боюсь проникнуться сочувствием к миссис Вакаверт, Мне помешал один момент. То, что она более не читала, теперь был вынужден читать лорд Арнол. Знаете, миссис Маккаверт вскинула голову и посмотрела мне в глаза. Возможно, я лишь потрепанная жизнью и чужими интригами, вступившая в неудачный брак женщина, но когда я смотрю на вас, я понимаю, почему лорд Арнол полюбил так сильно. Вы так, да, то не прогибается под жизненные обстоятельства. И мне не общество, кующего из нас марионеток. Из всех нас, но не из вас, милая мисс Вайерти. И вы продрогли, так что да, ванна вам поистину необходима сейчас. Я проверю воду». Когда управляющий поместьем покинула спальню, скрывшись за неприметной дверью в ванную комнату, Я остала сидеть в кресле, кутаясь в белоснежный, подобный снегу плед и думали лишь об одном. А я всё так же не хочу ничего обо всём этом знать. Всё, чего я действительно желаю это провести остаток моей и так непростой жизни, пребывая в спокойном семейном счастье. От данной поместья или подобных планов не подходит вовсе как и данный мужчина. Пристальный взгляд на цепь, судорожный поиск решения наиболее нестандартного и неожиданного потому что проблему следовало решать не так, как драконы, а максимально просто и легко, не тратя при этом существенное количество магии, которой у меня в данный момент было немного. Однако имелась одна проблема. Снимать наручники я не умела. Ну вот, снимать ошейники во время работы с оборотнями наловчилось сполна. После всех испытаний профессор Стентон, пошатываясь, уходил к себе, поручая мне в освобождение наших закованных подопытных, и я превосходно отточила данный навык. Это было несложно, учитывая, что ошейник оставался на месте. Он требовался для проведения дальнейших опытов. Я лишь вносила коррективы в его внешний вид, превращая из десятка цепей, что приковывали оборотник к стене, в один компактный ошейник. Mutans Essentia. И никакой лишней магии не потребовалось, чтобы железо потекло вверх по руке, освобождая запястья и обхватывая шею. Последовавшее за этим простейшее заклинание И приковывающий к спальне цепь стала лишь цепочкой на моей шее. Не самой выдающейся, весьма простой и безвкусной, но совершенно не стесняющей меня в передвижениях. Воистину, жизненный опыт никогда не бывает лишним. Миссис Маккаверт. Я возвращаюсь домой, крикнула, поднимаясь из кресла. Но растерянная женщина вышла из ванной комнаты. Я добавила горячей воды. Простите, не имею ни сил, ни малейшего желания оставаться тут и далее, совершенно искренне призналась я. Покидая поместье Арнолов, я едва не столкнулась с миссис Макстон, спешившей определённо ко мне. Моя почтенная домправительница поняла всё с первого взгляда, не ведая как, но поняла, подала мне тёплый плащ и сообщила: "На козлах, мистер Илнер, не ругайтесь". Миссис Макстон Мой вопль разнёсся по пустому холлу. «Он совсем недавно перенёс инфаркт. Ему требуется покой, как вы могли!» «Молча», — сурово ответила моя экономка. Намёк был понят мгновенно, и мы молча покинули резиденцию градоправителя Вестернадена. В экипаже я сидела под пристальным, полным тревоги взглядом миссис Макстон и судорожно размышляла о том, что произошло, а не только между мной и лордом Арнеллом. Мисс Вертси, не зная, обратили ли вы на это внимание, но вы явно стараетесь не смотреть мне в глаза. Словно не взначай заметила миссис Макстон, быстро опустила голову. Для проницательной экономики этого оказалось достаточно. Что с вами сотворил треклятый дракон? прямо спросила она. Мой взгляд, сокутанного сумеркам пола кареты, переместился на судорожно сжимающиеся руки. Мисс Вертси Что произошло? Уже не скрывая тревоги, вопросила моя домправительница. Не найдя в себе сил ответить, я лишь молча смотрела на свои руки. Бледные, чуть подрагивающие от напряжения, левую украшало обручальное кольцо с насыщенным синим бриллиантом. Кольцо, припаянное к браслету так, чтобы не снять, не скрыть его я не могла. А на правой было надето классическое, приличное, эстетически сдержанное кольцо с небольшим, но элегантным сапфиром. построившееся как в литой на моём пальце. Меня больше привлекало второе кольцо. Оно казалось идеальным и правильным, безупречным, соответствующим всем традициям и канонам, абсолютно верно выражающим то, что должно ствовало выражать. Оно было именно таким, каким я хотела бы видеть своё обручальное кольцо. Но я будто до сих пор слышала проникновенный голос лорда Арнола, и его слова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 я всё же сумела поднять голову и даже взглянуть в глаза миссис Макстон. И ещё миг мне потребовался для того, чтобы собраться силами и описать случившееся. Лорд Арнелл узнал о том, что мы с лордом Гордоном собирались вступить в брак. Определённо ничего не поняв, миссис Макстон осторожно произнесла. «Но разве помолвка скрывалась? О ней было известно даже лорду Дауэрнете, чтобы ему всегда пусто было». Не став никак комментировать высказывание в адрес старшего следователя, я призналась. И лорд Арнольд, и лорд Давернет были убеждены в том, что я лишь пытаюсь достойно войти в местное высшее общество. Миссис Макстон кивнула и поддержала. И это так. Но вот тут я была вынуждена сильно огорчить добрую женщину. Не совсем так, миссис Макстон. Правда в том, что мы с лордом Гордоном планировали устроить скополительное браксочетание в мэрии Рейнхолла. Как только лорд Арнелл и остальные вынуждены вступить в схватку с герцогом Карио, драконы покинут Вестернадор. О, господи, потрясённо воскликнула экономка. Мисс Ваерти, как вы могли? Молчание было ей ответом. Как вы могли скрывать это от меня? уточнила причину своего возмущения миссис Макстон. Мне было совестно, но, к сожалению, в тот момент я не видела иного выхода. Призналась своей высоконравственной дом-правительницы. Между помолвкой и бракосочетанием обыкновенно размещается временной промежуток не менее чем в полгода. У драконов срок немного меньше — два месяца, поэтому я надеялась усыпить бдительность лорда Арнелла, а после... Мне совершенно не напрасно снились все эти кошмары, в которых в минуту произнесения брачных обетов распахивались двери, и чёрный дракон оглашал своды мери яростным "Мис ваерте". Но если подумать, задумчиво произнесла миссис Макстон, это весьма неплохой план. Да, люди и драконы будут судачить за вашей спиной, несомненно, а срок рождения первого ребёнка отметит про себя каждый, однако брак это то с чем высокомерному лорду Арнолу придётся смириться. Я тоже полагала именно так, прошептала едва слышно. Тем не менее, реальность такова, что лорду Арнолу всё стало известно. Миссис Макстон охнула и мигом поинтересовалась. Вас не тошнит? О, меня нет, а вот лорду Гордону не повезло, с горечью высказала я. Так этот бессовестный дракон прочёл мысли лорда Гортона. экономка. Кто-то мистер Олн отметил на каноне, что молодой лорд был слишком бледен. Значит, дело не только в ранении. Но затем, отставив сочувствие к младшему следователю, миссис Макстон осознала, что сочувствия ныне достойна и я. И тихо осведомилась, какова была его реакция. Он был в гневе? Он оскорбил вас? Он, мисс Вэрч, с каждым моим вопросом вы становитесь всё бледнее. Мне не хотелось говорить об этом и более того, вспоминать случившееся. Однако скрывать всё в себе оказалось чрезвычайно сложно. Я пойму, если после моего рассказа вы не пожелаете более жить со мной под одной крышей, сдавленно выговорила, опустив взгляд. "О, моя дорогая, этого никогда не произойдёт", заверила меня миссис Макстон. "Но я вижу, как случившееся терзает вас". Мисс Вэрти Вы столь подавлены не выглядели даже после гибели леди Элизаветы Карио Энсон. Пуз земля и будет пухом, бедное дитя. Мисс Ваерц, моя милая девочка, даже если этот дракон принудил вас, вскинув ладонь я прошептала. Но извините. И два заклинания звукоизоляции окутали нас. Высказала всё как есть. Миссис Макстон, боюсь я повела себя самым недопустимым образом. Экипаж, изолированный от шума дороги и скрип-рессор, сделал тишину ещё более гнетущей. Мне всё так же хотело забраться в тёплую ванну и дать волю слезам, и я совершенно не видала, что мне делать далее и как жить. Планы на будущее, что я столь успешно выстроила, рухнули, погребая под обломками и меня саму. А вчерашний день... Вчерашний день был сущим адом. Всё так же, глядя в пол, прошептала я. Боль от осознания того, что родители писали мне письма каждый день, каждый божий день, оказалась сильнее, чем я ожидала. Это известие подкосило меня, а я отмахнулась от собственных страданий, поспешив заняться делом. И напрасно. В результате я от чего-то поведала лорду Арнелу, служившему со мной в детстве и юности. Вероятно, мне стоило выговориться, но определённо я выбрала совершенно неподходящий объект для откровений. Более того, выяснилось, что косвенный лорд Давернетти, лорд Арнелл, причастный к успешному для меня завершению чудовищной истории с Барти Ооттерном, а следом мне стало известно и то, что семейство Ооттернов поступило самым отвратительным образом. Все нанесённые мною Барти увечья оказались ложью. Моей семье лгали много лет. Ныне, оглядываясь на прошлое, я понимаю, что дело было в деньгах, Отец ежегодно перечислял оттернам немалые средства. Однако, если бы ценой всех страданий были лишь деньги... Миссис Макстон, знаете, какой вопрос задал мне лорд Арнелл? Я вскинула голову и посмотрела на экономку. Добрая женщина смахнула слезы и спросила. Какой же? Он поинтересовался всем ли членам семьи Вайерти присущей наивность и излишней доверчивости. О, кто бы говорил! "Вас кликнула миссис Макстон." Невольная улыбка коснулась моих губ. "Что ж, не одна я придерживалась подобного мнения." "Но следующий вопрос, миссис Макстон, вновь поверк меня в оныне. И что же было после?" Сцепив ладони и зажмурившись, я заставила себя произнести: "Лорд Арнольд поцеловал меня." Я же повела себя совершенно неподобающе в ответ. И ничего большего выговорить не вышло. Несколько мгновений мы ехали в совершеннейшей тишине, ещё более гнетущей, чем прежде. А затем миссис Макстен тихо сказала: "Накануне у вас был крайне тяжёлый день, мисс Вэрти. Подобные удары судьбы выдержит не каждый джентльмен, а вы, молодая девушка, таким образом, мне вполне очевидна причина, по которой вы были откровенно с лордом Артелом. Также я догадываюсь, что узнав о ваших планах, мэр Вестернадана совершил абсолютно всё допустимое или даже недопустимое, чтобы заставить вас отказаться от идеи брака с лордом Гордоном. Я замерла в смятении, осознавая всё, что только что услышала. Между тем миссис Макстон продолжила: "Совершенно очевидно, что ныне вы smощены. Не гадайте, по-видимому, на саму себя, и два ли можете смотреть мне в глаза?" Но, мисс Вайерти, постарайтесь подумать вот о чём. Лорд Арнелл, узнав о вашей решимости стать супругой лорда Гордона, был готов на всё, кроме разрушения города, конечно, чтобы заставить вас передумать. Увы, тут я была вынуждена сообщить. До разрушений так же дошло. Он шёл к мэрию Рейнхолла. Что? От потрясения дом правительницы едва не обронила свой ридикюль. но успела подхватить истёртый временем неотъемлемый предмет своего гардероба и водрузить его на сиденье рядом. С возмущённым вздохом миссис Макстон поинтересовалась. «Почему именно Рейнхолл?» «А вы полагаете на с лордом Гордоном кто-либо расписал бы в мэрии Вестернадена?» — печально спросила я. «Да, тут вы правы». Насколько я помню, у подножия Железной горы расположено всего два небольших городка. Печально слышать, что главу Вестернадена совершенно не заботит судьба прочих городов, принадлежащих драконам. Печально и довольно пугающе. И после, воззревшись на меня, почтенная женщина произнесла, «Но я не могу понять, за что же вы столь сурово корите себя». Молча опустила взгляд. Моя проникновенный дом правительница Атрена в присущую ей деликатность мрачно произнесла: "Повеземому, что бы он не заставил вас совершить своей цели этот проклятый дракон добился. Вам откровенно совестно смотреть мне в глаза, и я полагаю, в глаза лорду Гордону вы посмотреть также не сумеете". Моя опущенная голова опустилась ещё ниже. Стыд жёг неимоверно. и я поистине ощущала себя той самой пресловутой падшей женщиной. И тут миссис Макстон, внезапно топнув ногой, в ярости произнесла. «Мисс Вайерти, только не говорите мне, что сочли себя распутной женщиной из-за какого-нибудь, к примеру, поцелуя!» Испуганно взглянув на неё, я лишь выдохнула. «Как вы догадались?» В ответ на это дом правительница возрилась на меня с таким негодованием, что мне поесть не стало ещё более совестно, чем было до этого. Хотя, казалось бы, гореть со стыда сильнее уже невозможно. Мисс Ваерти разъярённо выдохнула миссис Макстон. Послушайте, взрослая опытная женщина. Даже если вы, поддавшись моменту, позволили себе поцелуй, это вовсе не означает, что вы распутная. Не ведаю, что вам в юности говорили. Маменька и гувернантка но смей вас заверить, для любой девушки даже самой благонравной Вполне допустимы некоторые вольности, совершенные в порыве чувств. И на этом суровая отповедь не закончилась. «Подумать только! Довезели да бы вы себя! Вы бледны, словно саван. Ваши ладони до сих пор дрожат. А взгляд, воистину узнав о том, какие слухи распускал в обществе профессор Стэнтон, вы стыдились меньше, чем сейчас. Мисс Вайерти, я вам так скажу, лорд Арнелл». Сколько бы гнева мы ни испытывали в отношении него, всё же весьма привлекательный, опытный и знающий толк в искусстве обольщения мужчина. Однако ваша стойкость восхищает. Несомненно, меня пугает ваше будущее, учитывая мои познания драконьих нравов. И до недавнего времени я была вынуждена мириться с мыслью, что свой лорд Арнольд всё же добьётся. Но ваш сговор с лордом Гордоном мисс Вайерти, я готова рукоплескать в вашей находчивости. «Но всё рухнуло вместе с Мэрией Рейнхолла», прошептала я. «О, всё рухнуло вместе с леди Гордон!» Не согласилась миссис Макстон. «И всё же, несмотря ни на что, мы успешно справились. Не забывайте об этом». Сложно забыть то количество столовых приборов, с коими вы ознакомили леди Гордон. И улыбка тронула мои губы. «Платье леди Давернетти, вот что действительно... составила сложность. Что же касается всего прочего, буду еще более откровенна, мисс Верти. Я сомневаюсь, что вам имеет смысл предпринимать попытки войти в такое высшее общество. Не сумев подавить тихого вздоха, я произнесла. Видели бы вы миссис МакАверт, которой пришлось столкнуться с темной стороной этого общества, когда лорд Арнелл передал ей не только... Ведения по месте, ну и все бумаги и письма старой леди Арнол. По признанию самой миссис Маккаверт, изложенное в тех письмах станет преследовать её в кошмарах до конца её дней. Посему теперь Экономка подобные письма не читает. Так что читать их приходится лорду Арнолу. И тут миссис Макстон подолась ко мне и вкратчиво поинтересовалась: "Мисс Ваерте, не показалось ли вам действительно проявляется некоторое сочувствия к этому недостойному лорду. Несколько смутившись, я всё же ответила. «Мне сложно не проявлять сочувствия». Миссис Макстон, сплеснув руками, воскликнула. «И вправду вам действительно сложно. Как вспомнишь, что вы в Мороз и в Буран, в одних туфельках, да верхом помчались спасать лорда Давернетти. Определённо, мисс Вайерте, должна сказать, этот город вас недостоин, как и лорд Арнелл». А что касается лорда Гордона, леди Давернетте мне тут поведала, этот добропорядочный младший следователь в юные годы вёл себя совершенно неблагопристойно. Невольно представив себе юного Себастьяна, уходящего куда-нибудь в зимний сад под руку с очередной спутницей, я не испытала никаких чувств. Всё это происходило до меня, никак и никоим образом меня не касалось, а любовь лорда Гордона совершенно не нуждалась в подтверждениях. Ко всему прочему, миссис Макстон, вы забываете, что в нём помимо драконьей крови, также присутствует кровь оборотней, а вам прекрасно известно, что происходит с оборотнями в юности. Нам всем это было известно. В один далеко не самый приятный день профессор Стентон привёл для трансформации юного оборотня примерно 17 лет. Юноша впечатлил всех домочадцев тем, что вскоре начал увяваться за месяс Макстон. Носил ей цветы, читал стихи и охранял её сон, устраиваясь под дверью. Вначало он вспыхал чувствами ко мне, но после разговора с профессором стремительно поменял вектор своей симпатии. Странно только, что юноша так даже не взглянул на Бетси, да и в дальнейшем пытался держаться от неё подальше. И не напоминается мне то история, вздохнула миссис Макстон. Безумно неприятное чувство, когда испытываешь неловкость за кого-то другого. И это в мои-то годы. Впрочем, годы имеют преимущественное значение лишь в нашем обществе. Насколько мне известно, леди Белатрикс Арнелл Стэнтон вступила в брак, когда ей было за сорок. Да и леди Алиси Арнелл, они с профессором Стэнтоном ровесники, но выглядели совершенно по-разному. И вот тут я, к счастью, смогла отрешиться от всех своих переживаний и перейти к куда более важным вещам. Миссис Макстон я до сих пор не в силах до конца разобраться в хитросплетениях драконьей магии, передачи её от супруга к супруге и в целом всего механизма взаимодействия. Дон Правитцел со сложила руки на коленях, выражая готовность внимать моим словам со всей сосредоточенностью, на которую только была способна. «Информация разнится неимоверно», — продолжила я. И в то же время некоторые моменты абсолютно лишены логичности. К примеру, нам известно, что у лорда Давернетти в день его рождения погиб отец, а у лорда Арнелла — мать. Спустя 18 лет отец лорда Арнелла ушёл умирать на могилу к любимой, но леди Давернетти живёт и здравствует. «О, да!» Ещё и успевает нашу жизнь сделать интереснее и насыщеннее. Как вспомню то платье, воскликнула миссис Макстон, и улыбка невольно тронула мои губы. Леди Давернэйся действительно являлась крайне выдающейся и весьма деятельной дамой. А ещё она оставалась живой, не взирая на то, что лорду Кристиану Давернэйсе давно перевалило за 40. Здесь что-то не так, задумчиво произнесла я. И помолчав несколько мгновений, продолжила. Накануне лорд Арнел был чрезвычайно откровенен со мной, поведав мне историю гибели своего отца. Дословно это звучало так. «Мои восемнадцать лет отец вызвал меня в Эстернадон. Мы ужинали вдвоём в тот вечер, в полночь. Передав мне печать главы рода, отец ушёл в семейный склеп. Он умер с улыбкой». Лорд Арнелл объяснил это тем, что женщины их рода практически не обладают магией, поэтому женщины получают силу от своего супруга, когда же рождается ребёнок, магии на троих уже не хватает, а без магии Драконы существовать не могут. Отсюда и смерть его родителей. Полагаю, по мнению мэра Вестернадана, как впрочем и по мнению Лети Даварнесси, гибель отца лорда старшего следователя стала следствием именно этого закона сохранения энергии. Так, так, задумчиво проговорила миссис Макстон. Но помнится мне у Леди Белатрикс от батюшки лорда Арнела родилось семеро детей. Сама Ледя вполне себя неплохой маг. раз уж чуть не провернула дело с похищением ребёнка в семье Вергов. Никогда не забуду несчастного Элиаса. И всё же это недостойная называться леди-драконица более чем жива и здорова. Не ведаю, как обстоят дела у неё в тюремной камере, но до заключения она была бодра и полна сил. Что ж, я рассуждала примерно так же. «Ещё одна странность», — продолжила задумчиво. Драконицы воспринимают всё возможное, чтобы устроить брак своих сыновей с теми, кого выбирает матери. И эти девушки в первую очередь должны контролировать своих супругов. Вспомните историю с помолвкой покойной леди Елизаветы Карио Энсон. Их брак. Дамы Вестернадана не готовы были допустить лишь в одном случае, если леди возьмёт под контроль лорда Арнола. Ох уж эти драконьи нравы, вздохнула миссис Макстон. И тот же припомнила. Мисверти. А те заклинания, что леди, прости её, Господь, Гордон наложил на собственного супруга, они могли бы привести к смерти. Подавив накатывающую сонливость, я воскресила в памяти сказанное лордом Арнелом: "Valentus nobilus consciencia, oblit tadimisit, distorting sensus, dormit enim, a tueret". Все эти заклинания объединяло одно — они не были смертельными. С другой стороны, леди Гордон и не желала смерти супруга, многие годы имея доступ к его магии. Правда, доктор Энью сказал, что уже встречался с подобными заклинаниями при констатации смерти своих пациентов. «Полагаю, — произнесла после долгих размышлений, — лорд Арнелл несколько неправ формулировке. Женщины нашей расы практически не обладают магией, Моя ситуация прямо противоположна. Мало кто из драконийских обладает магическим потенциалом. Основное большинство по факту является магами, но успешно скрывают это. Прямо как леди в нашем высшем обществе, нормально поесть и почитать книги могут лишь в отсутствие мужа. В остальное же время бедняжкам приходится прикидываться несчастными и болезненными особами со скодным умом и отсутствием иных интересов, кроме как дом, дети, вышивка и кулинария. Миссис Вэрс, меня всегда несколько забавлял тот факт, что леди в столице вынуждены пролёживать в постели не менее недели в месяц лишь потому, что добродетельная леди по мнению общества не может обладать отменным здоровьем. О, миссис Макстон, чем больше я об этом думаю, тем сильнее мне кажется, что строиться в столице было бы куда как проще. Здесь же, здесь нам ещё предстоит разобраться происходящим. Если лорд Гордон прав, Когда лорду Арнелу придётся столкнуться не только с герцогом Карио, но и с могучей силой, кое является влиятельной леди Вестернадана. Мая дом правительница, поразмыслив, произнесла в некотором замешательстве: "Но месье Свартье, что леди Вестернадана могут совершить? Они не сумели справиться даже с убийствами своих дочерей". Мне бы хотелось ответить, что оказавшись без магии, они станут бессильные, однако Мессис Макстен, у нас имеется как минимум две причины опасаться их. Первая гибель родителей лорда Арнела и отца лорда Давернети. И вторая затуманенное сознание, ослепление, искажение восприятия, сон забвения. Всё это человеческие заклинания. Из них облета демисит крайне редко применяемое, должна признать, ведьму потому, что заклинание воздействует не только на объект приложения магических сил, но и на мага. Однако мы с вами видели леди Гордон. Проблем с сознанием у неё не наблюдалось. Вновь, надолго задумавшись, миссис Макстон в итоге выглянула в окно экипажа и выяснилось, что мы уже на подъезде к центру Вестернадана. Путь от поместья до города занимал около получаса, и наше время подходило к концу. Мисс Вэрц Отбросив все этические соображения, можем ли мы предположить, что гибель читы Арнлоф и отца лорда Давернеца стала результатом вовсе не закона сохранения магической энергии, а исключительно вредоносного воздействия леди высшего драконьего общества? Как бы мне ни хотелось заявить обратное, но, пользу ваша теория говорит то, что леди Давернец до сих пор жива, и, вероятно, благодаря той горничной, которую свёкор представил к ней в день её свадьба. В законе сохранения магической энергии прослеживается логика. Я не могла не отметить данного факта. Также нельзя отрицать и того, что драконы магические создания. Но если оборотни были были менее изучены, драконы нет? Лорд Арнелл был убеждён в своих словах. Однако способности леди Гордон определённо поразили его. Мне кажется, что всё не так однозначно с данным вопросом. Миссис Макстон лишь задумчиво кивнула, соглашаясь. И так как город был всё ближе, поспешила спросить. «Мисс Вайерти, что вы намерены делать далее?» «Разбираться с данным вопросом?» Был мой решительный ответ. Я устала закрывать глаза на то, что не хочу, и никогда не хотела бы знать. С этим городом давно что-то не так. И пусть мы с вами приложили немало усилий к тому, чтобы сохранить мою репутацию и попытаться влиться в приличное общество Вестернадена. Но, боюсь, мы вынуждены принять и понять, этого не будет. Никогда. Миссис Макстон, судорожно вздохнув, откинулась на спинку сиденья и тихо произнесла: "Несомненно, мы справимся. Однако, мисс Ваертье, я должна спросить, стоит ли всё это ваших сил?" На это Элис сдавленно отвесила: "Миссис Макстон, при всём моём желании, нам придётся жить в остернаде на остаток жизни, и не только по причине того, что мы стали невольными пленниками суровых драконих законов." Но и потому, что Герцог Карио никогда никому из нас не простит содейного, мне неведомо, сколько лет он потратил на подготовку своего чудовищного плана. Ещё 4 года затраченных усилий пришлось истратить Лаоре Энсен. А мы разрушили всё. Учитывая силы, которыми располагает Герцог, сомневаюсь, что покинув территорию Железной горы, хоть кому-то из нас удастся выжить. Возмущённо выдохнув, Мессис Макстонс-Роу произнесла: Что ж, будем откровенны, драконица Вестернадена пугает меня куда меньше коршуна карио. Я не имею ни малейшего желания сталкиваться ни с теми, ни с другим. Призналась откровенно. Но знаете, в детстве я очень боялась монстров под кроватью и чудовищ в шкафу. Долгие часы я дрожала от страха, боясь задуть свечу. И мне никогда не забыть одеяло, коим я накрывалась головой при малейшем шорохе в спальне. И я страшилась даже думать о них, опасаясь, что монстры услышат мои мысли и нападут. Миссис Макстон слушала молча, лишь тяжёлое дыхание выдавало её эмоции. Но однажды... Продолжила я, как маг, почти физически ощущая приближение к барьеру, коим лорд Арнелл защитил свой город. Я устала бояться. Вскочив, я выхватила свечу у задремавшей няни, ринулась к шкафам и распахнула створки. Там не было монстров. И под кроватёю не было. Их не было нигде, миссис Макстон. Моя почтенная домправительница промолчала и на этот раз напряжённо глядя на меня. Я же продолжила. Впервые я поняла, что моё нежелание вникнуть в проблемы драконьей расы стало преградой ещё в поместье Арнелов, когда я даже не подумала о том, что старой леди Арнэл попытаются отравить. Мне следовало бы об этом подумать. Но я дала волю предрассудкам и собственной приязни. Это была ошибкой, огромной ошибкой. Посмотрите на этот город, миссис Макстон. Суровый уроженка севера смотрела на меня. Мы с Вестернаданом похожи. Вот да, это было громким заявлением, но к сожалению, имевшим под собой все основания. Город драконов, пытающийся жить по правилам человеческого приличного общества, и я, предпринявшая попытку жить по законам драконов. Ну не смешно ли? Миссис Вэрти, выпугайте меня, очень тихо произнесла миссис Макстон. Напрасно, миссис Макстон. Я всего лишь преисполнилась решимостью распутать это дело окончательно. О, нет. Всё хуже. Вы выхватили у меня свечу и собираетесь взглянуть с глазам монстром. Вот только в отличие от вашего детства, моя дорогая, я боюсь монстров в шкафах сейчас самое, что не на есть настоящее. Тем важнее. Встретить их сейчас, когда у меня достаточно сил, чтобы дать им отпор. У вас-то? Да вы на ногах еле держитесь. Миссис Макстон никогда не относилась к тем, кто страшится высказывать правду в лицо. Шумно вздохнув, она неодобрительно покачала голову и продолжила. Профессор Стэнтон, упокой Господь его душу, берег вас от многого, мисс Вайерте. И что-то мне подсказывает, что от драконьих чудовищ шкафу берег особенно тщательно. Ведь ни с леди Алисент Арнелл, ни с другими посетительницами драконьего рода вы не встретились ни разу, лишь с Белатрикс Стэнтен Арнелл. Но данная особа пользовалась преимуществом своего близкородственного положения. А вот для остальных драконьих леди путь в дом профессора с вашим появлением был заказан. В своем доме он более не принимал никого. Мисс Вайерти, я ни в коем случае не отговариваю вас от этой затеи. Я буду с вами до самого конца. Однако в данный момент вам в первую очередь нужен отдых. Несколько секунд я молчала, взирая на дом правительницу и думая о том, что мне сейчас крайне не достаёт чашечки чая. С ней размышлять было куда проще. Но чего нет, того нет. Нам предстоит прожить в этом городе до конца наших дней и монстров в шкафах, а мы практически убеждены, что они там есть. Никуда не денутся. Так что же лучше, миссис Макстон? Постоянно терзаться тревогой, испуганно оглядываясь. Или же предпринять решительный шаг и покончить с этим. Причём, чем скорее, тем лучше. Мне казалось, что моя речь прозвучала решительно и убедительно. Но я поняла, как ошибалась, едва миссис Макстон вопросила. «Даже ценой жизни?» Она не стала произносить имя мистера Илнера, Но оно словно повисло в воздухе, и я внутренне содрогнулась от ужаса. Легко рисковать собой, но невозможно и невыносимо рисковать теми, кто стал близок и дорог. Лорд Арнелл прибыл незадолго до послания миссис МакКаверт. Сообщила, прерывая тягостное молчание, миссис Макстон. Он сообщил, что вы некоторое время погостите в его поместье, и мы тоже должны освободить дом профессора Стэнтона и переселиться в поместье. Я взглянула на дом правительницу с нескрываемым сомнением в том, что она когда-либо понамеривалась последовать данному фактически приказу. Гостиница полёт дракона, предположила негромко. Гостиница полёт дракона, подтвердила миссис Макстон. Выбнувшись, позволила себе заметить: полагаю, вы в детстве монстров в шкафах обходили не со свечой, а с факелом. Улыбнувшись в ответ, миссис Макстон ответила. «Я с севера, мисс Вайерти, так что с монстром, живущим под кроватью, я в детстве дружила, делясь с ним печеньем и прочими сладостями». Я воззрилась на неё со смесью потрясения и недоумения одновременно. «Да, не буду скрывать, со временем это привело к тому, что под моей кроватью поселилась крыса, но, должна признать, это была весьма благовоспитанная крыса». А также она отличалась верностью, и потому, после моей свадьбы, сменила место жительства вместе со мной. Удивительная и призабавная история. Я никогда не спрашивала у миссис Макстона о её прошлой жизни, но сейчас не смогла удержаться. Она переехала с вами в дом вашего супруга? Миссис Макстон на миг отвела взгляд. Мне показалось, что её глаза подозрительно заблестели, и, увы, я не ошиблась. «Можно сказать и так, мисс Вайерти. Но обстоятельства моего замужества были не самыми благополучными», — глядя в окно произнесла миссис Макстон. «Из отчего дома меня выкрали пираты, схватили, когда я возвращалась с корзиной только что выстиранного у ручья белья. По счастью, моя верная крыса Джена пробралась на корабль до того, как мы отплыли. Она перегрызла веревки, стягивающие мои запястья, и вывела меня с корабля, как только тот причалил. Вместе мы нашли прибежище в монастыре Святого Мартина. Добрые сёстры помогли мне вернуться домой, но моя репутация была погублена. Долгая пауза, в течение которой миссис Макстон смотрела куда-то перед собой, и лишённая эмоций продолжения. Мне повезло куда больше, чем вам. Моя семья приняла меня без упрёков, лишь с теплотой и поддержкой. Но они понимали, что в родной деревне мне больше жизни не будет. Поэтому жениха мне нашли в столице, надеясь, что я доберусь к суженому раньше сплетен. Вскоре я с одраганием ступила на корабль, прибыла в столицу и стала женой уважаемого мастера. «Вы добрались раньше сплетен?» Мой вопрос был верхом бестактности, но я не могла не спросить. «Нет». Последовал краткий ответ. Некоторое время... После мистер Макстон молчало, однако она нашла в себе силы продолжить. Мистер Макстон был тем, кому когда-то помог мой отец. Давец с приличным состоянием и собственной кузней. Он мог бы найти гораздо более выгодную партию, но отказать моей мацу ему не позволила честь. Не могу сказать, что было тепло встречено его семьёй и самим мистером Макстоном. На меня он смотрел, как на презренное насекомое, а старая с не замечать вовсе. Так прошли 6 недель до свадьбы. Само брак сочетание напоминало скорее понегиду, лишь набрачным ложе я доказала собственную невинность. Однако, как вы понимаете, не всем. Всем рот не закроешь, это я понимала как никто. Я прилагала все усилия для того, чтобы вы не повторили мою судьбу. С трудом выговорила миссис Макстон. и слёзы потекли по её лицу. Несмотря на понимание её чувства стремлений, боюсь, я пересекла черту, и у меня не осталось пути обратно. «Мне жаль», — прошептала с самым искренним сожалением. Поспешно утерев слёзы, миссис Макстон посмотрела на меня, улыбнулась и сказала, «Моя Джена была со мной до последнего вздоха. Столько, сколько ей отмерил Господь. Я поддержу вас в любом случае, мисс Ваерти». И в любой ситуации. Я с благодарностью улыбнулась. Миссис Макстон же перешла к делу. Что вы намерены делать с лордом Гордоном? Откровенно говоря, после случившегося в охотничьем домике я и помыслить не могла, что имею право строить планы на совместную жизнь с Себастьяном. Несомненно, моя почтенная дом правительница была права во многом, и определённо в случившемся накануне есть и изрядная вина лорда Арнола, однако Как посмею я, после всего сотворенного, приносить брачные клятвы тому, кого более чем недостойно. Только не говорите мне, что план этого дракона удался, и вы вернёте кольцо лорду Гордону, воскликнула экономка. Именно так, к своему прискорбию, я и намеревалась поступить. Это будет честно с моей стороны, прошептала едва слышно. «Благородно, должна признать, но и неимоверно глупо». Миссис Макстон возмущённо взирала на меня. «Мисс Вайерти, я повторюсь, один поцелуй ещё ни к чему вас не обязывает. Или вы вознамерились выйти замуж за лорда Арнелла?» «Нет». «О, в этом я была абсолютно уверена». Нахмурившись, дом правительницы высказала. «Не стоит принимать подобное решение в одиночку, моя дорогая. Поговорите с лордом Гордоном». и предоставьте ему возможность высказать своё слово в данной ситуации, и... Это невозможно. Совершенно невежливо перебила я её. Да я со стыда сгорю, миссис Макстон. И ко всему прочему, я с трудом сдержала стон, в столице вскоре я буду представлена как леди Арнелл. Реакцией миссис Макстон было лишь потрясённое молчание. Что ж, я и самой была не по себе от подобных перспектив. Лорд Давернесс сообщил мне об этом. И, как вы понимаете, моё мнение едва ли интересует главу Вестернадена. Лорд Арнелл, вероятно, не пожелает оставить своё единственное преимущество там, где не сумеет защитить. Зато его сумеет в случае необходимости защитить я, а лорд Давернесс будет находиться в столице инкогнито. Таким образом, огласки не избежать, одна всё равно последует. На всё это моя экономка отреагировала лишь одной короткой фразой: проклятый дракон. Однако за этой фразой последовала и другая. Он виртуозно умеет добиваться своего, вынуждена признать. Что ж, и тут я не нашла, с чем поспорить. Однако фраза умеет добиваться своего внезапно вызвала несколько вопросов. Миссис Макстон. Лорд Арнелл приказал вам покинуть дом профессора Стентона во сколько? Призадумавшись, дом управляенца дала мне весьма неутешительный ответ. Ещё до полуночи нам было приказано выдвигаться с рассветом. Спустя час небольшой курьер принёс послание от миссис Макаверт. Что вас тревожит, мисс Вэрти? Одна единственная мысль: чего сейчас добивается этот дракон? Воспоминания о прошлой ночи давались смес трудом, но если представить временной промежуток, в который лорда Арнела замещал лорда Вернеса, выходило, что все решения главы Вестерна даны принял ещё тогда. Я опоздала на 6 лет, сказала я, и без местечно направилась в подземелья. Арнольд за мной не последовал, и теперь становится понятно почему. Ему потребовалось время для того, чтобы повестить моих домочадцев, а также отдать распоряжение месье Смокаверт. Бог весть, сколько ещё времени он затратил на изготовление цепи. Но ради чего? Мисс Вэрти должна признать, меня терзает любопытство. сообщила миссис Макстон. «Я всё пытаюсь понять», — прошептала отчаянно, размышляя о вчерашнем. «Разговор о моих родителях, парк, который оставили без охраны и посетителей, дабы иметь возможность побеседовать со мной наедине...» В прошлый раз лорд Арнелл измыслил поистине дьявольскую ловушку. Я оказалась между ним и зверем в ситуации, когда использование заклинаний было бы слишком опасным, и я была вынуждена... не просто выслушать все его доводы, но и даже практически принять предложение. На левой руке всё так же оставалось кольцо, намертво припаянное к браслету. Истинно в духе драконов. «Вы полагаете, что накануне?» начала была миссис Макстон. «Но зачем?» А вот в этом и весь вопрос. Я сложила руки на груди и отметила, что мои ладони более не дрожат. Решение запереть меня в поместье лорд Арнелл принял до полуночи и от его распоряжений вам имесис Маккаверт в тот недолгий промежуток времени, когда его не было рядом со мной. Вот только вопрос зачем остаётся открытым. Ведь откровенно говоря, своей цели мэр Вестернадон к этому моменту уже добился. Я уже не знала, как посмотрев в глаза лорду Гортону и Мэри Рейнхолл уже была сожжена, но от чего-то лорд Арнелл посчитал необходимым запереть меня в своём поместье. И не только меня. Он также сделал абсолютно всё, чтобы вы, мистер Оолен, мистер Иелнер, мистер Оннер и Бетси покинули дом профессора Стентона. "О", только и смогла сказать миссис Макстон, и саркастично поинтересовалась: "Мы ждём гостей? И два ли Эмбер Энсон вернётся?" в тон ей ответила я. "О, Карио, ещё много дочерей", глубокомысленно отметила моя домправительница. как законно рождённых, так и не слишком, и всё же, кого мы пошлём в дом ожидать этого столь нежеланного для драконов визита? Увы, я не знала. Мистер Илнер едва встал с постели. Мистер Онер и мистер Оллен, несомненно способны за себя постоять, но рисковать их жизнями я была не в силах. Найдём курьера и отправим за почтой, решила в результате. Если в наше отсутствие у нас были посетители, они, несомненно, оставят сообщение об этом». «Разумно», — согласилась миссис Макстон. «А что будем делать мы?» «О, с этим было куда проще. Я планирую отправиться в мэрию Вестернадена и предпринять всё возможное для того, чтобы найти причину смертей в супружеских парах и источник способностей драконец. Архив — лучшее место для подобных научных изысканий». Но лорд Арнел осторожно напомнила моя почтенный дом правительнца. Ни о чём не узнает. Я робко улыбнулась и призвала магию, что голубым свечением окутал мою ладонь. На всей железной горе я единственная, кто может использовать его силу. Барьер, который мы вскоре пересечём, создан лордом Арнелом. Мы подберём нужный экипаж, в котором будут находиться два пассажира, и я использую заклинание для того, чтобы пересечь барьер незаметно. Таким образом, лорд Арнелл будет пребывать в полном неведении о месте моего пребывания. Что касается курьера, я оставлю это на вас. Сама же отправлюсь в мэрию». «Одна вы никуда не отправитесь», — решительно высказалась миссис Макстон и добавила. «Полагаю, вам следует также скрыть и моё пребывание в центре Вестернадена. О курьере позаботимся немногим позднее». Возражать я не стала. сняв шумовой барьер, я попросила мистера Илнера притормозить у обочины, и подходящий экипаж в череде покидающего город скоре обнаружился. Мистер Илнер, мы можем ехать, крикнула кучера, и сосредоточилась на магии. Мутара, заклинание изменения с использованием не моей магии, а драконей. Несколько мгновений яркая вспышка двух соприкоснувшихся заклинаний, моего и того, что являлось основой защитного барьера. который мы пересекали одновременно, с выезжающей из-под силового купола каретой. И вот напротив меня возникла пожилая женщина с совершенно седыми волосами, несколько хищным лицом и вертикальным зрачком драконьих глаз. Два дракона отбыли из Вестернадена, два прибыли. Для барьера мы стали совершенно идентичны. Как если бы карета с уезжающими развернулась и возвратилась в центр города? Миссис Макстон потянулась к ридикюлю, достала зеркальце, с интересом рассмотрела себя. Мне же подобное не требовалось. Я совершенно точно знал, как выгляжу. И пребывая в образе молодого щеголеватого дракона, я решился на вопрос, который достаточно долго вызывал у меня неподдельный интерес, но так никогда не был мною задан. Миссис Макстон. А ты что происходит на обратном ложе? Больно? Воседающая напротив драконица шумно выдохнула, смущенная, услышанным не менее, чем я, заданным вопросом, и ответила лишь спустя некоторое время. «Мисс Вайерти, зависит от мужчины, его желание пробудить в жене ответное чувство. В любом случае, всё лучше, чем у обертней». И мы обе невольно улыбнулись. Хуже, чем у обертней, действительно быть совершенно не могло. В их парах одновременно с первым соитием следовал укус в районе шеи или плеча. Несомненно, жестокое и чудовищное условие вступления в брачный союз, но улыбаться мы не перестали. В ту достопамятную брачную ночь знакомого нам Унгара и дочери гарнизонного врача мисс Кейлон обертень совершил ритуальный укус кровати и к негодованию новобрачной в дальнейшем испытывал некоторую привязанность повреждённому изголовью супружской постели. А потом кровать сменяла кровать, но изголовье оставалось прежним, храня оттиск впившихся в него клыков. Так что же мы собираемся конкретно сейчас делать? Поинтересовалась миссис Макстон, определённо стараясь забыть при забавнейшей случае, когда новоиспечённая миссис Унгар, спустя месяц после свадьбы, во все ушинье заявила: "Или я, или кровать". Сдвинув задвижку, я крикнула. «Мистер Илнер, будьте так любезны остановить возле мэрии». Кучер обернулся, потрясённо возрился на юношу драконьего вида и хотел было высказаться, как я добавила. «А после ступайте в гостиницу и ложитесь отдыхать, иначе, клянусь господом, я напущу на вас миссис Энья». «А, так это вы, мисс Вайерти», — мгновенно догадался мистер Илнер. Ну вот, понять не могу, откуда у вас появилось столько жестокости. Рада, что вам лучше, прервала я его задумчивую речь. А что мне сделать-то? весело отозвался он. Я знала, что ему могло сделаться, прекрасно знала. К моему искреннему сожалению, мистер Илнер, либо вы отправитесь в гостиницу и в постель добровольно, либо я не договорила, остановившись на двусмысленной паузе. Но это невысказанная угроза являлась лишь невысказанной угрозой. Я никогда более ни за что не подвергну заклинанию подчинения ни единого человека. Мисс Вэрти, вы же не станете, прошептала миссис Макстон. Я задёрнула окошко для переговоров с кучером. Подалась ближе к моей домправительнице и торопливо высказала: Он перенёс инфаркт, миссис Макстон. Вероятность тридцати и выше велика, а в прошлый раз Фактически единственным, что спасло мистера Илнера, была реакция лорда Давернеса. Но если бы не ваш плащ, ты, лорд, старший следователь, мистер Илнер не было бы сейчас с нами. Экономка покивала. Все такая же по-человечески добрая и светлая даже в образе драконицы, и вдруг сообщила: Кстати о плаще. Это подарок профессора Стентона. Он принёс и вручил мне его после того, как на меня попытались напасть грабители на дороге. Нет, помимо плаща профессор предпринял ещё одну крайне важную предосторожность. Он попросту прекрасил выпускать меня из дома с наступлением сумерек. Но плащ его невозможно прострелить стрелой или же пробить ножом. А знаете почему? Он из кожи обратной. Плащ пришлось, кстати, только и смогла выговорить потрясённая я. Я старалась не надевать его никогда. Призналась миссис Макстон. «Понимаю ваше чувство. С ужасом осознала, что я носила. Но вы знали Стэнтона. Если он что-то решил, переубедить его было невозможно». Продолжила экономка. «Как и Арнелла. Почему-то сказала я, все еще не в силах представить, что плащ миссис Макстон шит из таких, как генерал Орколин или Унгар. Это чудовищно. Слишком чудовищно». Меня пугает то, что вы только что сказали о лорде Арнале, медленно проговорила моя домправительница. Меня в настоящий момент трясёт от осознания, что я носила плащ из человеческой кожи, в смысле, кожи оборотней, нервно сообщила ей. «И именно поэтому он и хранился в чулане. Я б видеть его не желала, воскликнула она. Мы переглянулись. Да. Для нас людей подобное было чудовищно недопустимо. но, видимо, только для нас. «Оставим пустые терзания!» Миссис Макстон шумно вздохнула. «Куда мы последуем в мэрии, мисс Вейрте?» О, в этот момент мне не хватало тепла и уюта нашей кухни, запаха корицы от булочек к чаю, чувство защищённости, что дарили крепкие стены дома профессора и отсутствие информации о городе драконов, которая ныне разрушала весь мой мир до основания». Миссис Макстон, помните, в этот день, когда мы впервые появились в библиотеке Вестернадена, я взяла две книги. «Я помню, как лорд Авернетти жёг все газеты». Нахмурилась экономка. «Да», — согласилась я. И с этого момента мы пошли по неверному пути. Нас виртуозно отвлекли от действительно важной информации. Секундная пауза и взволнованная... «Неужели существует ещё более важная информация?» «К моему искреннему сожалению, существует...» «В склепе», — проговорила, старательно сдерживая волнение. «Лорд Арнелл сказал мне, не моя бабушка, мисс Ваерти, и вы почти докопались до сути, взяв в библиотеке список известнейших семейств Вестернадена и историю города драконов с древних времён и до наших дней. Мне кажется, пришло время начать с истоков». «Но я не понимаю, зачем?» — воскликнула миссис Макстон. «Что ж...» Мне самой было достаточно сложно всё объяснить. Судорожно вздохнув, я приготовилась произнести аргументированную и исполненную логике речь, но почему-то озвучила лишь «Мы должны найти тех, кто ненавидит драконов больше нас». Хм, миссис Макстон воззрилась на меня с выражением нескрываемого скептицизма. «Мисс Вайерти, не хочу вас расстраивать, но, боюсь, таких личностей не существует. Поверьте в отношение ненависти к драконам, Я первая в списке. Позволю себе с вами не согласиться. Весьма уклончиво высказалась я и добавила неизвестное. Мне нужен список тех отцов-основателей города Драконов, что покоятся в склепе. Помолчав, миссис Макстон заметила: "Но вы так и не сдали указанные книги в библиотеку. Они всё ещё в доме профессора Стентона. Я отправлю мистера Оннера за ними". Однако я пришла к весьма неутешительному выводу. Искренне сомневаюсь, что в этих книгах обнаружится вся необходимая мне информация. Мне нужен архив. Сведения из него я сопоставлю с рецептами яблочного пирога и вышивкой мелким бисером. Тогда, возможно, мы получим максимально точные данные.